Глава 5. Крокодил Гена уходит в лес. Чебурашка побежал домой, в свой детский сад, где он работал игрушкой, закрылся в комнате для подушек и стал думать, как теперь жить. Ведь он стал трижды преступником. Во-первых, он явился соучастником угона транспортного средства. Во-вторых, он дал милиционеру Валенкову неправильные, обманные показания. В-третьих, Он совершил побег из государственного учреждения. Ну, его мало интересовала собственная судьба. Он больше думал о том, как спасти крокодила Гену и ничего придумать не мог. Но вернёмся к беглецу номер 1, к крокодилу Гене на мотоцикле. Гена был достаточно разумным человеком, то есть крокодилом, и постепенно всё больше и больше осваивал мотоцикл. Когда первый ужас от скорости и управляющих ручек прошёл, И даже ни одна старушка не попала к нему под колёса, он начал спокойно размышлять. Пусть я проеду ещё 100 км или 200, но рано или поздно бензин кончится. Ведь так, тогда мотоцикл сам остановится, и можно будет спокойно откатить его в Москву и вернуть владельцу. Гене сразу стало полегче. Бензин, однако, не спешил кончаться. Гена ехал и ехал, летел вперёд и вперёд. Ну вот наконец мотоцикл начал чихать. Бензин заканчивался. Вот и хорошо, радовался Гена. Сейчас будет и на моей улице праздник. Но он не знал, какая новая неприятность ему готовится. Дело в том, что чернильная паста, которая разлилась из черниловоза, была чрезвычайно липкая и долгоиграющая. Гена всюду оставлял за собой синий мотоциклетный след. Милиция, выследив по этому следу путь, по которому ехал Гена, поняла, что он едет по Ленинградскому шоссе. И скоро председатель Рыболовецкой артели под деревней Канаково получил такую телеграмму. Председателю акционерного общества Свежая рыба, господину Удачкину: "Срочно поймайте на трассе сетью зелёного гражданина, крокодила на мотоцикле". И вот уже по деревенской улице от почты к дому председателя бежит мальчишка, размахивая телеграммой и кричит: «Телеграмма из центра, начинаем отлов крокодилов!» Вскоре два дюжих парня стояли на готове, приготовив сеть для отлова Гена. Они во все глаза таращились на дорогу. И когда вдалеке показался крокодил на мотоцикле, они растянули сеть. И все было бы хорошо. Гена бы непременно попался, если бы с противоположной стороны шоссе не ехал мини-трактор с Макси навозом. Он, ничего не подозревая, врезался в сеть и потащил ее вперед. И два крокодила Лова сначала побежали поперёк дороги друг другу навстречу, потом столкнулись лбами и побежали рядом уже вдоль дороги за трактором. Они кричали: "Дядя Вася фермер, отпусти нас, мы же не тебя ловим". Было, к сожалению, поздно. Крокодил Гена прошпарил мимо, так его никто и не задержал. Но спустя 1 км бензин у Гены всё-таки кончился, и он вынужден был остановиться. Это случилось как раз у поста Канаковского гаи. Гена подкатил мотоцикл к посту, чтобы сдать его милиционерам. Тут его внимание привлекло доска милицейских объявлений. На ней были фотографии грандиозных аварий, номера угнанных машин, объявления о туристических поездках и всякое другое. В отделе под названием "По ним плачет милиция" были вывешены портреты и фотографии всяких противных преступников. тех, которые дерутся, воруют и угоняют чужие автомобили. И к своему великому ужасу, среди этих подозрительных лиц Гена увидел своё изображение. Под фотографией, присланной по факсу, была подпись: "Разыскивается опытный угонщик мотоциклов и других автосредств. Просьба ко всем гражданам задержать преступника или сообщить о его местонахождении". Гена очень удивился, что его назвали опытным угонщиком. Это же мой первый опыт. подумал он и стал читать дальше. Угонщик входит в преступную шайку. Разыскивается его сообщник. Приметы сообщника: уши больше головы, глаза выпучены, на голове кепка. Всё, подумал Гена. По этим приметам Чебурашку скоро поймают. И теперь мне ясно, почему на дороге натягивали сеть. Он прислонил мотоцикл к будке ГАИ, а сам на цыпочках тихонько ушёл в лес. В лесу начинало холодать. Надо идти сдаваться, подумал Гена. Потом он ещё подумал и решил: нет, не надо. Крокодилы умирают, но не сдаются. Тем более, что наказание его ждало самое серьёзное. Слишком большое получалось преступление: угон мотоцикла, езда по городу без автомобильных прав и укрывательство сообщника, потому что выдавать чебурашку он не собирался. Спички у Гены не было. Теплые одежды тоже, и чтобы не замерзнуть, он стал бегать по лесу. Так он пробегал, чтобы выжить по кустам полночи. Утром его, дрожащего, нашли ребята-грибники из Конаково. Они собирали весенние грибы с морчки и торчки. Гена начал им помогать. Ему это было несложно, потому что он находил грибы не только глазами, но и по запаху. Счастливые ребята-грибники пригласили его в гости.